За все время поездки мне так и не удалось раскусить замыслы мицука Единственное, что она мне сказала, поверь, тебе понравится. И больше ничего. И правда, остается только верить. Но вряд ли отец решится пойти налево, тем более с женщиной, с которой сплю и я. Понимаю, они взрослые люди, но слишком много этих «но». В итоге она высадила меня у ворот университета, чмокнула на прощание в щеку и умчалась в офис. Я же устало вздохнул. Давненько у меня не было такого безумного утречка и поплелся на учебу. Но, как вы понимаете, ничего хорошего там не произошло. Скучные лекции, которые позволяют задуматься только о том, что я зря провожу здесь свое время. Монотонный бубнеж преподавателей, вгоняющий в сон. А учитывая, что я спал сегодня довольно мало, меня жутко клонило вздремнуть. Но хрен бы с ним, уж лучше я буду скучать на лекциях, чем бегать по городу с выпученными от безумия глазами. А именно такими они становятся, когда я получаю сообщения со скрытых номеров. И как вы уже догадались, именно это и произошло под конец учебы. Телефон завибрировал как раз в тот момент, когда царство Морфея практически затянуло меня. Я вздрогнул и разлепил веки. «Анда-сан!» — до меня долетел недовольный голос преподавателя. Невысокого пухляша в больших круглых очках. Кори бы такие понравились. — Только не говорите мне, что проспали все, о чем я рассказывал. — О, нет, сенсей, — поспешил я разуверить того. — Отлично, тогда готовьтесь. На следующей лекции вы расскажете мне все, что сегодня услышали. — ах да ладно, опять? Сколько можно? Это уже второй преподаватель, которому я теперь должен. «Ну хорошо, и кто же в этом виноват, кроме меня?» Но, взглянув на экран мобильника, понял, что суровый профессор меньше из зол. «Здравствуй, заму